Параграф 1. Создание Венской системы и образование Священного Союза. Длительные и кровопролитные войны Французской революции и Наполеона завершились разгромом Первой империи во Франции. Страница 263. Победители занялись дилежом огромной Наполеоновской империи и перестройкой международных отношений в послереволюционной Европе. Созданный ими новый международный порядок вошел в историю под названием Венской системы по Венскому конгрессу, где главным образом определялись новые границы в Европе. Создавая Венскую систему, ее творцы в рамках общей идеи реставрации ставили три главные задачи. Во-первых, вернуть Францию к дореволюционным границам, восстановить на ее престоле законную легитимную династию бурбонов, создать гарантии по предотвращению во Франции новых революций и восстановлению бонапартистского режима с его завоевательными войнами в Европе. Во-вторых, осуществить такое территориальное переустройство Европы и колониальных владений, которое обеспечило бы главным участникам этого дележа Англии, России, Австрии и Пруссии, благоприятный для каждой из них баланс сил. В-третьих, принять военные, политические и дипломатические меры, предохраняющий не только Францию, но и всю Европу от новых социальных и национальных конфликтов и революций. С этой целью была создана целая система союзов и соглашений. Мирные договоры с Францией, Четверной союз Англии, России, Австрии Пруссии против Франции, Священный союз, известные под общим названием «Трактаты 1815 года». Вся эта система договоров и союзов создавалась поэтапно в период с мая 1814 по ноябрь 1818 года. Этот период включил в себя четыре крупные международные встречи. переговоры о заключении первого Парижского мира с Францией, май 1814 года, Венский конгресс, сентябрь 1814 года, июнь 1815 года, переговоры о заключении второго Парижского мира, июль-ноябрь 1815 года, Наконец, некоторые аспекты, созданные в 1814-1815 годах, международной системы были рассмотрены на Международном Конгрессе в Ахене, сентябрь-ноябрь 1818 года. Важнейшей из этих встреч был Венский Конгресс. В Вену съехались 216 представителей всех стран Европы, кроме Османской империи. Среди них были императоры России и Австрии, король Пруссии, многие другие монархи, министры, политические деятели. Основную роль на Конгрессе играли Александр I, Благодаря победе России над Наполеоном, ее воздействие на работу Конгресса было очень велико, австрийский канцлер Меттерних, а также представители Англии. На Конгрессе, писал Фридрих Энгельс, народы покупались и продавались, разделялись и соединялись, исходя только из того, что больше отвечало интересам и намерениям их правителей. Маркс Энгель, сочинение 2 издание том 2, страница 568. Создание венской системы, ее основные принципы. Прежде всего, победители занялись проблемой реставрации. которая стала краеугольным камнем Венской системы. Главный вопрос заключался в том, на каких принципах проводить реставрацию в бывшей обширной империи Наполеона и во Франции. Уже с 90-х годов XVIII -го века отчетливо выявились два подхода к этому вопросу. Австро-прусский, Полное восстановление дореволюционных порядков при максимальном ослаблении Франции, вплоть до отторжения от нее части территорий. И русско английский предусматривавший определенное приспособление к новым социально-экономическим и политическим условиям после революционной Европы при сохранении государственной самостоятельности Франции. как великой державы в противовес Пруссии и Австрии. При сохранении и даже обострении англо-русских противоречий в период создания Венской системы, сама установка России и Англии о принципах реставрации возобладала. были отвергнуты домогательство старого эмигрантского французского дворянства восстановить дореволюционные феодальные порядки и конфискованную дворянскую собственность. В основу социально-политической реставрации по первому парижскому миру 30 мая 1814 года Между Францией и четырьмя державами-победительницами Россией, Австрией, Англией и Прусией были положены условия англо-русской конвенции о мерах к установлению мира в Европе, подписанной в связи с созданием третьей коалиции в 1805 году. Хозяева-собственники и люди, состоящие при должности могут рассчитывать на мирное пользование теми выгодами, которые приобретены ими вследствие революции. Страница 264. Это означало, что новые собственники, то есть прежде всего французское крестьянство, а также буржуазия, оставались владельцами имущества земли, Секуляризованного или конфискованного в ходе революции у духовенства и дворянства. Союзники санкционировали и политический компромисс. Введение во Франции Конституции Хартии 1814 года, в основу которой был положен политический компромисс между дворянством и верхами буржуазии. Были также уравнены в правах старое и созданное Наполеоном новое дворянство буржуазного происхождения. Сто дней Наполеона изменили сравнительно легкие условия Первого Парижского мира. По условиям Второго Парижского мира на Францию была наложена контрибуция в 700 миллионов золотых франков. А до ее выплаты северо-восточные департаменты оккупировались союзными войсками. В армии и государственном аппарате была проведена чистка, а деятельность французского правительства в 1815-1818 годах поставлена под полный контроль постоянной конференции четырех союзных послов Парижа. Однако и второй парижский мир, 20 ноября 1815 года, не изменил основных социально-политических принципов первой реставрации. В целом, условия первого и второго парижского мира означали, что союзники, прежде всего Англия и Россия, в определенной мере, осознавали необратимость тех грандиозных буржуазных, социально-экономических и политических изменений, которые произошли в стране за 20 лет революции и наполеоновских войн. И в своих практических решениях о судьбах Франции после свержения Наполеона вынуждены были с этим считаться. Именно учитывая этот компромиссный характер реставрации во Франции, Владимир Ильич Ленин писал, что она не имела ничего общего с докапиталистическими способами производства, а сам режим бурбонов был шагом на пути превращения в буржуазную монархию. Ленин. Полные собрания сочинений. Том 13. Томм 21, страница 83. Другим краеугольным камнем Венской системы стало территориальное переустройство в Европе. Решение территориальных проблем началось на переговорах о Первом Парижском мире и завершилось в целом на Венском Конгрессе. который принял 9 июня 1815 года, заключительный генеральный акт из 121 статьи, зафиксировавший новые границы Европы. Заключительный акт, несмотря на попытки Пруссии в ходе Венского Конгресса отторгнуть от Франции Эльзас и Лотарингию, подтвердил решение Первого Парижского мира 1814 год о границах Франции. Она была лишена всех завоеваний, но сохраняла свою территорию в границах на январь 1792 года, то есть до начала революционных войн, даже с некоторым добавлением за счет соседних государств. После же ста дней по условиям Второго Парижского мира, 1815 год, Франция лишилась нескольких приграничных пунктов и территорий, сохраненных за нею по условиям Первого Парижского мира. Однако претензии Пруссии на французские земли на левом берегу Рейна были вновь отклонены. В целом вопрос о французских границах был решен в пользу Франции. Иначе подошел Венский конгресс к вопросу о границах Германии и Италии. Была сохранена территориальная раздробленность обоих государств, что в корне противоречило национальным устремлениям немецкого и итальянского народов. Развитие национального движения в этих странах в дальнейшем будет создавать постоянную угрозу заключительному акту Венского конгресса о европейских границах. В Германии решение Венского конгресса молчаливо санкционировали упразднение Наполеоном в 1806 году Священной Римской империи, но сохранили вместо нее... Политический конгломерат из 34 государств и 4 вольных городов, объединенных в эфемерный Германский союз под верховенством Австрии. Откликом на требование времени было включение в союзный акт специальной статьи 13, которая предусматривала введение в государствах союза, Сословно представительных конституций. В дальнейшем, за некоторыми исключениями, это постановление оставалось невыполненным. Внутри Германского Союза Конгресс произвел частичное перераспределение земель и нарезал новые границы. Уменьшил площадь выступавшей в союзе с Наполеоном Саксонии, увеличил территорию Баварии, бадена Вюртенберга и так далее. Страница 265. Но главное было в том, что Конгресс сохранил и закрепил государственную раздробленность Германии, хотя число государств значительно уменьшилось сравнительно с периодом до 1789 года. Творцы Венской системы восстановили государственно территориальное устройство Италии в основном в том виде, каким оно было до вторжения французских войск на Апеннинский полуостров в девяностые годы XVIII века. Страна оказалась снова разделённой на ряд государств: Сардинское королевство, герцогство Парма-Модена и Тоскана, княжество Лука, Папское государство и Неаполитанское королевство. Ломбардия и Венеция были переданы Австрии. Они образовали в составе империи Ломбардо-Венецианскую область. На престолы восстановленных монархий вернулись феодальные правители. В сочетании с владениями австрийской короны в Северной Италии господство в этих государствах обеспечивала Австрии преобладающее влияние в итальянских делах. Габсбурги стали главными защитниками реакционных режимов на Пенинском полуострове и яростными противниками наряду с Папой Римским объединения Италии в 20-60-х годах XIX -го века. В интересах одного из активных участников 6-й антинаполеоновской коалиции 1813-1814 годов Швеции был решен скандинавский вопрос. Норвегия до 1814 года, находившаяся под господством союзницы Наполеона Дании, была передана Швеции на принципах личной унии. Передача Норвегии рассматривалась как компенсация за потерянную в 1809 году Финляндию, вхождение которой в состав Российской империи подтвердил заключительный акт Венского конгресса. Характерно, что создатели Венской системы, не желая обострять национальный вопрос ни в Швеции, ни в России, сохранили как относительную автономию Финляндии, так и довольно широкую автономию Норвегии. От всех этих территориальных перекроек в Скандинавии больше всех потеряла Дания, неизведенная Венским Конгрессом до роли третьестепенной державы Северной Европы. Наряду с решением таких крупных регионально-территориальных вопросов как германский, итальянский и скандинавский, конгресс определил судьбу и других европейских народов. Старый объект притязаний Франции, Испании и Австрии, Южные Нидерланды, Бельгия, включенные в 1810 году Наполеоном в состав Франции, были присоединены к Голландии. Австрийские Габсбурги навсегда отказались от притязаний на Бельгию. Государственная самостоятельность Голландии во главе с принцем Оранским была восстановлена на Венском конгрессе как противовес Пруссии и Франции. Новое государство получило название Нидерландского королевства. В нем была введена умеренная конституция английского типа, которая ограничивала власть короля и гарантировала право политического убежища. Восстанавливались государственная самостоятельность и республиканское устройство Швейцарии, как конфедерации союзных кантонов, свободных, независимых и нейтральных. был объявлен вечный нейтралитет альпийской республики и она пользуется до сих пор ей гарантировалась конституция Принятая в 1815 году эта конституция концентрировала власть в руках аристократии городского патрициата, клерикалов однако феодальные повинности и цехи сметенные в ходе французской революции и войн не были восстановлены.